Письмо 77. -е. от виконта де Вальмона к президентше де Турвель. Почему, сударыня, вы столь безжалостно упорствуете, избегая меня? Как возможно, чтобы самое нежное внимание к вам вызывало с вашей стороны лишь действия едва допустимые и в отношении человека, на которого есть все основания жаловаться? Как любовь возвращает меня к вашим ногам? И когда счастливый случай дает мне возможность занять место подле вас, вы предпочитаете притвориться больной, взволновать своих друзей, только бы не оказаться со мной рядом. Сколько раз вчера отводили вы глаза в сторону, чтобы не удостоить меня хотя бы одним взглядом. А если я на миг уловил взор менее строгий, то миг этот был так краток». что, кажется, вы хотели не столько дать мне насладиться им, сколько заставить меня ощутить, что я теряю, лишаясь его. Не такого обращения, смелюсь сказать вам, заслуживает любовь. И не такое может согласиться дружба. А если говорить об этих двух чувствах, то вы знаете, как одушевляет меня одно из них. Я же, казалось мне, имел право думать, что вы не отказываете мне и в другом. вы сами предложили мне эту драгоценную дружбу сочтя меня видимо достойным ее что же я совершил такого чтобы теперь ее потерять не повредил ли я себе своей доверчивостью и покараете ли вы меня за чистосердечие не страшитесь вы разве обмануть и то и другое разве тайну моего сердца излил я не на груди друга не перед ним ли одним мог я считать себя обязанным отвергнуть условия приняв которые я бы с легкостью мог потом их нарушить и может быть с выгодой ими злоупотреблять неужели же вы хотели бы с столь незаслуженной суровостью заставить меня думать будто мне было бы достаточно обмануть вас чтобы добиться большей снисходительности я не раскаиваюсь в своем поведении ибо вести себя так считаю своим долгом перед вами и перед самим собою. Но какой урок судил, чтобы каждый мой похвальный поступок становился для меня знамением новой беды? Ведь именно после того, как я заслужил единственную похвалу, которой вы соблаговорили удостоить мое поведение, пришлось мне впервые стенать, ибо я навлек на себя ваш гнев. Ведь именно после того, как я доказал вам совершенную свою покорность, лишив себя счастья видеть вас, единственное и стремление успокоить вашу совестливость, вы пожелали прекратить со мной всякую переписку, отнять у меня слабое утешение за жертву, которую вы у меня потребовали, и лишить меня всего, вплоть до любви, которая одна лишь могла дать вам такие права. И, наконец, именно после того как я говорил с вами с откровенностью не ослабленный даже расчетами этой любви вы избегаете меня сейчас как опасного обольстителя чье вероломство испытали на себе неужели никогда не устанете вы быть несправедливой сообщите мне хотя бы какие новые проступки мои заставили вас проявлять подобную суровость и не откажите продиктовать повеление которым вы желали бы чтобы я подчинился. Раз я готов все исполнить, неужели просьбы сообщить мне их чрезмерное притязание? Из 15 сентября 1700